Они рассказывали друг другу какие-то незначительные истории, городские новости. «Это выходит замуж, та больна, очень больна. У нее сухой кашель, а лицо кожи да кости, и с ней часто бывают обмороки. Я за ее жизнь дорого не дам», — говорила гостья. «Эн-эн тоже плох», — заметила Лотта. «Он весь распух подхватила та. И мое пылкое воображение перенесло меня к постели страдальцев».